Глава 7. Барьер и чернокнижник «Хм, отличная возможность, чтобы вернуться», — сказала Наклур, обернувшись. Я обернулся и увидел до да других учителей, бившихся в окружении монстров. Дошло магическое сообщение, и они устремились к святому городу. Я кивнул девушке в ответ. «Похоже на то, и все же...» «Верно, отвязаться будет непросто». В том направлении, в котором мы смотрели, за учителями, словно волна, следовала толпа монстров. Раз уж преподаватели больше не сдерживали врагов, то теперь следовали за ними. Учителя тоже понимали это, потому постоянно оборачивались и использовали магию, но ото всех избавиться не могли. С таким количеством преследователей монстры могут попасть в Святой Город. «Всё ли будет хорошо?» Немного беспокоясь и спросил Наклор. А она улыбнулась мне. «Как-нибудь управимся. И у нас есть более важное дело». «Да, вывести учеников и солдат. Подготовка уже». Я осмотрел дальнюю часть поля боя. Там было множество знакомых фигур. Было ещё далеко, но я сразу же увидел Нордом. Я давно его знал. К тому же цвет его волос выделялся. Махая рукой, он направлялся сюда. Хотел сообщить о том, что рассказал всем об отступлении. «Вижу, всё в порядке». «А преподаватели там как? Можем начинать отступление?» Наклур, взглянув на монстров за спиной, ответила. «Когда они столь близко, отходить опасно. Магия чернокнижников бьёт очень далеко». И правда, их магия более дальнобойная, чем людская. Их магия куда сильнее. И неизвестно, как она зависит от объёма маны. Хотя кое-какие факты ещё в той жизни выяснить удалось. Я кивнул в ответ на ранее сказанное Наклур словам. «Да, рассчитываю в отступление на тебя, а я вернусь к своей команде». «Можешь положиться на меня?» «Отлично. Когда ученики с воинами отступят, я подам сигнал». Говоря это, Наклор немного замедлилась и выпустила магию в преследовавших нас монстров. Магия становилась всё сильнее. Девушка всё увеличивала скорость чтения заклинаний, после чего учащиеся устремились к воротам в город». Я снова вернулся к друзьям, и они радостно повстречали меня. «Живой?» «С возвращением!» «А теперь давайте отступать. Остальные уже отходят, здесь только мы остались». На радости времени не было, надо было отходить. Ребята ждали меня, потому и вышли вперёд. Это было довольно опасно, но я пригляделся и увидел немного позади Элеонору и Карен, убивающих магии монстров. Заметив, что я смотрю, Карен подняла правую руку. И все же она не перестала поддерживать нас, пока мы не вернулись на исходную точку. Приблизившись достаточно близко, чтобы нас было слышно, я обратился к ним. «Спасибо, очень выручили». «Нет, лишь благодаря твоим приказам мы еще здесь. Рука руку моет». Стоило Элеоноре сказать это, рядом продолжила Карен. «Эле сказала, что наша страна не может потерять такого, как ты, Джон». П «Прекрати, госпожа карон. Девушка слегка покраснела но шли монстры и некогда было тратить время на шутки, так что она сосредоточилась на магии. Мы присоединились к команде девушек и теперь кричали соседним командам так, чтобы они услышали. «Преподаватели помогут нам вернуться! Так мы всё ещё вернёмся живыми! Терпите, ещё немного!» Элеонора продолжила. «Пришло время показать упорство аристократов!» Она добавила это специально, чтобы прибавить убедительности словам простолюдина вроде меня. Наши слова должны были достигнуть остальные группы. Количество заклинаний направленных монстров немного увеличилось. Все были на пределе, но после таких слов они собрались силами и продолжили сражаться. Врата святого города были уже перед нами. «Еще немного постарайтесь. Целители здесь. Небольшие раны они живо залечат. Так что старайтесь». Ещё чуть-чуть. В обычных условиях это заняло бы всего несколько минут. Мы не давали монстрам подобраться поближе со спины и отступали так быстро, как могли. Но сражавшиеся в ближнем бою воины начали нести потери. Ладно, лёгкие раны. Но некоторые не могли даже подняться на ноги. И под напором монстров они больше не вставали. Если они были близко, я помогал им. Но на таком огромном поле боя всем помочь я не мог. У меня была та жизнь. У меня был опыт, с которым я прошёл буквально через ад. Я знал множество магий. Они глубоко засели во мне. Но я был не гениальным героем, а простым обывателем. И поэтому у меня был предел. Чувство обречённости, сравнимое со страхом смерти. Давно я не испытывал на поле боя такую тяжесть. Прямо как когда столкнулся с войной в лабиринте под демоническим лесом вместе с килкиером Передо мной была моя собственная слабость и неспособность сделать хоть что-то. И всё же сдаться и склониться я не мог. На таком большом поле боя я мало что мог. Я был лишь одной каплей в океане. Но даже мне по силам создать рябь на воде. И в перспективе могу изменить сам вид океана. И поэтому, поэтому я не сдамся, пока моя жизнь не подойдёт к концу. Я буду продолжать использовать магию. Пока не закончится магия, нет... «И после я буду продолжать свой бой». Эти чувства разделяли Норт и Леонора, ученики магического университета и воины. И вот наше сражение подошло к кульминации. Прямо перед нами были ворота городом. Мы достаточно снизили численность монстров. Как-то должны справиться. Расстояние между командами постепенно сокращалось. И вот мы сошлись полукругом прямо перед вратами. Позади слышны были голоса священников. «Активация барьера!» Вокруг ворот образовался голубой полупрозрачный барьер, который принял у нас с Сойолоном. Монстры были прямо перед нашим носом, но преграда мешала им атаковать нас. Под его защитой были ученики и солдаты. Отступление было завершено. «Все, поспешите внутрь!» Позади раздавались голоса священников. Кивнов все направились внутрь. Монстры могли лишь смотреть на нас, не способные пройти дальше. И трогали барьер. «Спасены!» — выдохнул я. А Норд кивнул. «Ага, вроде как. Остались лишь учителя, но у них должно всё получиться». Мы верили в то, что учителя смогут без проблем попасть под укрытие барьера. «Потом будет осада города, но тут ничего не поделаешь. Об этом будут думать преподаватели, когда вернутся. И те, кто живут в городе. Почти наверняка город придётся оставить». Но это ещё надо обсудить, и для этого нужно время. Но и нам пора возвращаться. Убедившись, что большая часть была уже внутри, мы тоже собрались идти. А среди монстров за пределом барьера появился просвет. И там был одинокий демон. Скорее всего, низший. Лысый, стройный мужчина средних лет. Он был удивительно спокоен. Когда он подошёл, прямо перед нами был барьер. Подойдя к барьеру, лысый демон прикоснулся к нему левой рукой. Голубые молнии сверкнули между барьерами рукой чернокнижника. Демона это не волновало. Он вливал свою силу. На его лбу сдулись вены, когда рука чернокнижника прошла сквозь барьер. Вот так он проникал через барьер, пока через несколько секунд не очутился внутри. «Эй, это на самом деле?» Раздался отчаявшийся голос нордом. Я испытывал то же самое. Не могу поверить, что кто-то смог проникнуть за барьер. Я не знал, что это было за барьер, но наверняка его создали с использованием старинного магического инструмента. Барьер был мощным и держал множество монстров. Если мыслить оптимистично, он должен был сдержать и низшего демона. Возможно, тот обладал какой-то уникальной способностью. Может, у него была уникальная сила проникать через барьеры. Каждый демон уникален, Как и человек У всех есть свои особенности Способностей было множество И в той жизни точно были те Кто мог проходить сквозь барьеры И среди них были низшие чернокнижники Так что ничего действительно странного В этом не было Хотя было странно то Что он прошел мимо преподавателей И добрался до ворот Хотя толку жаловаться не было Оставалось лишь сражаться Норд, Трисфи, идите к воротам Я остановлю его Ребята сразу же начали протестовать. «Эй, ты правда думаешь, что сможешь противостоять чернокнижнику в одиночку?» «Это бесполезно. Я уже отсюда это понимаю. Джон, нужно бежать. У него невероятное количество мана. Такое существо. Джон, это невозможно!» Они впервые видели чернокнижника. Потому и реакция была столь сильной. Ниши чернокнижник был пугающий силён. Одним своим видом он мог заставить простого человека застыть в ужасе. И для учеников он не был лёгкой целью. И всё же, если я ничего не сделаю, он войдёт в город. Да не волнуйтесь, Ва, мне уже доводилось биться с чернокнижниками. Все поражённо уставились на меня. Я рассказывал им о событиях в демоническом лесу, но об опыте той жизни я не говорил. Только о том, что забрёл в лабиринт, сражался с сильными врагами и даже повстречал низшего чернокнижника». А рассказ о той жизни мог оказаться для них слишком сильным шоком. Так что я молчал. После долгой паузы Норд заговорил. «Уверен, что со своим опытом сможешь что-то сделать?» Я кивнул. «Да, так что вы...» «Эх, ладно. Трис, Фи, идем!» Девушки удивленно смотрели на нас. Мы видя наши лица, поняли, что ничего изменить не смогут. «Все знали, что если я что-то решил, меня уже не переубедить». Махая мне руками, они исчезли за воротами. Я повернулся лицом к демону. Заждался? чего подобного. Неизвестно, как давно и доведется встретиться после расставания. Скупому и больше времени требуется. Демон говорил, рассматривая меня. Да, он специально ждал, пока мы закончим говорить. Хотя и прошел через барьер, он не проявлял агрессию и не выказывал свою ману. Поняв, что он будет ждать, пока мы не закончим, я смог спокойно поговорить с ребятами. Норт и остальные почувствовали то же самое в моём поведении. Я стоял перед ним, напряжённые, готовые к бою. «Обычно чернокнижники нас не понимают. Но если есть разум, то можно понять друг друга, верно?» Я задал вопрос, а лысый чернокнижник покачал головой. «Бесполезный разговор. Я тоже не желаю сражаться. Но судьба неизменна». «Готовься, храбрый юноша, из уважения к твоей храбрости я заберу твою жизнь быстро». После этих слов из демона начала извергаться маном, а потом его мышцы напряглись. Бой начался.